Глава 7. В Старгород. Отдохнув, мы подумали и решили, что три уставшие лошади на пять человек – это мало, чтобы с комфортом добраться до Старгорода. А если еще и мыша посчитать? сам тон он невелик, но вот мудрость в его ушастой башке потянет не меньше, чем на тонну. Можно было вернуться в Боровую и купить новых коней, но это шлепать пешком не меньше двух дней в обратную сторону – Да и что за кони в деревне, понурые работяги с грустными глазами и разбитыми в хлам копытами. На них только пахать и сено возить, ходить под седлом они не приучены. Ну и оставлять деревню без лошадей тоже не дело. Поэтому мы посадили на коней князя Всевлада и Дженибека. Заодно навязали им шаманенка Айсака, которого князь с любопытством расспрашивал о сестре. Когда Айсак узнал, что я скоро собираюсь в гости к хазарам, он обрадовался и загрустил одновременно». Возьмешь меня с собой?» – спросил он. Я пожал плечами. «Запросто. Выкуп за тебя все равно не дадут. отцу радость. Да и ты, наверное, хочешь домой». «Хочу», – кивнул Айсак. «Повидаю родные степи перед смертью». «Бля, да что опять-то?» «Для Хазарина попасть в плен – это страшный позор», – объяснил Айсак. «Как только я вернусь в стойбище, меня сразу казнят. Хорошо, если отрубят голову, а могут и мир разорвать на части». «Охренеть! И что, никто из хазар не оставался в живых после плена?» Айсак задумался. «У нас есть легенда о богатыре Тарсане. Много лет назад он направился в поход против диких жителей гор. Несколько дней он преследовал отступающего противника. Хитрые горцы заманили отряд Тарсана в узкое ущелье и забросали огромными камнями. Все воины погибли, а самого Тарсана горцы взяли в плен. У него были сломаны все кости, и он не мог сопротивляться». Через два месяца Тарсан выздоровел. То ночью голыми руками перебил 20 горцев и убежал. Когда он вернулся в родное стойбище, хан не казнил его, а повелел сложить 20 песен о подвиге Тарсана. Айсак рассказывал эту историю в захлеб. Черные глаза так и горели на его худом лице. Ну, вот видишь, сказал я, всего-то 20 человек. А мы скажем, что ты убил 40, прежде чем тебя смогли поймать. Да хоть сто, жалко, что ли. Правда? Глаза Исака блеснули надеждой. Легко, кивнул я, а пока поезжай с князем Всевладом в Старгород, отдохнешь, одежду поменяешь. Скажем, что это твоя добыча. Спасибо, не мой, обрадовался Айсак. Ты настоящий князь! А то, гордо ответил я. А как вы доберетесь до города? спросил шаманенок. Увидишь, пообещал я. К обеду следующего дня мы добрались до речки Змеюки. Неширокая река лениво петляла между высоких поросших лесом берегов. Пожелтевшие кусты орешника свешивались к темной воде. В зарослях тростника и рогоза крякали отъевшиеся готовые котлеты утки. Двух жирных уток Дженнибек сбил стрелами. Одна упала на берег, а вторая неудачно шлепнулась в холодную воду. Айсак сбросил плащ и прыгнул за уткой. Закрутился на месте, размахивая руками и пуская пузыри. «Помогите, тону!» Чупав вытащил обалдевшего шаманенка на берег, а я сплавал за уткой. Заодно выловил плавающую неподалеку стрелу. «Спасибо, мой, сказал Джанибек. Он быстро развел костер. Мы развесили одежду вокруг огня, а сами приплясывали рядом, ритмично постукивая зубами от холода. «На кой черт ты в речку полез, если плавать не умеешь?» – отчитывал я Айсака. Ты добыча не должна пропопадать», – дрожа худым телом ответил он. «А почему у вас речки такие глубокие? У нас в степи речки мелкие, по колено, Но видно». Уток мы выпотрошили, прямо вместе с перьями обмазали жирной глиной и закопали в горячую золу. Примерно через час выкопали, разбили окаменевшую от жара глиняную корку и сняли ее вместе с прилипшими перьями. Под коркой оказалась розовая и стекающая желтоватым прозрачным жиром утиное мясо. Еще через полчаса я облизал жирные пальцы, счастливо вздохнул и нехотя поднялся с травы. Пора было строить плод, но ну, а что? Да, мы решили доплыть до Старгорода на плоту. Речка Змеюка впадала в реку ловать, а та текла прямиком в озеро Ильмень, а уж оттуда до Старгорода рукой подать. Пойдем за бревнами, Чупав», — сказал я кузнецу. Чупав обстоятельно обгрыз утиную косточку и молча поднялся. «Вдвоем мы свалили несколько сосен, толщиной с человеческую ногу, очистили их от веток и разрубили на четырехметровые бревна. Можно было сделать плоты длиннее, но я опасался, что он будет застревать в крутых изгибах лесной реки. Мы перетаскали бревна к реке и скатили их с высокого берега. Бревна с брызгами плюхнулись в воду. Джанибек и Айсак ловили расплывающиеся бревна». Мы с Чупавом опять отправились в лес и вырубили три черемуховые поперечины для плота. Кроме того, нарубили жердей для палубы, чтобы не сидеть в воде, и кучу елового лапника. Это чтобы жопе было мягче на твердых жердях. Бревна собрали в плот и туго притянули веревкой к поперечинам. Поверх поперечин уложили жерди палубы и тоже привязали. Я прищемил жердью палец и засунул его в рот, чтобы унять пульсирующую боль. К тому времени, как мы закончили возиться с платом, уже стемнело. Ну и херли делать, придется ночевать на берегу змеюки, не плыть же ночью вслепую по незнакомой реке, да и спешки особой вроде не было. Я лежал у костра на колючем лапнике, глядел в темноту над вспыхивающими языками жаркого пламени и пил травяной чай из берестяной кружки, которую соорудил Чупав. Он снял с толстой березы большой пласт коры, согнул его в коробочку, а углы закрепил расщепленными сучками. Получилась симпатичная четырехугольная миска. Хоть ешь из нее, хоть чай пей. Айсак рассказывал о своей жизни в стойбище хазарского хана. В его черных глазах крохотными точками сверкали отражения костра. «У моего отца самая лучшая юрта. Из верблюжьего войлока. Теплая. В юрте всегда горит огонь из самого лучшего навоза, высушенного на солнце. Отец и его четыре жены едят самую жирную конину. Иногда и детям достается. Только не каждый день». Тут Айсак печально вздохнул. Охеренный отец ему достался, сам мясо жрет, а детей голодом морит. «А много у хана детей?» – спросил я. Айсак принялся считать, загибая пальцы на грязных ладошках. «Восемь, нет, девять сыновей и шесть дочек, а еще маленький Тумран, значит, десять сыновей. Ну да, такую ораву прокормить не каждое ханство выдержит», – Айсак продолжал вспоминать. «Утром выйдешь из юрты, а вокруг степь без конца и края. Небо над степью синее, а в степи красные маки и еще ящерицы. Шустрые, бегают быстро, но вкусные. И черепахи, они маленькие, но тоже вкусные. Ну и жратва у них в степи. Я резко расхотел ехать в гости к хазарам». «Расскажи про твою сестру», – попросил князь Всеволод. «Про которую у меня их шесть», – напомнил Айсак. «Ну, князь Всеволод растерялся. Про эту». Он показал руками большие глаза и начал привычно показывать размер сисек, но я толкнул его локтем. «Охерел, что ли, пацана портить?» «Расскажи про сестру, которая приходила недавно на нашу землю с отрядом хазар», – перевел я Исаку мучения князя. «А, это Сирах, она ух какая!» Глаза Шманенка снова восторженно загорелись. «Сирах!» – повторил князь всевлад, закатив глаза к ночному небу. И пать, сглазили его, что ли?» «Серах – настоящий воин!» – продолжал Айсак. «Как она на коне скачет! Никто не угонится! А саблей может на скаку волка пополам разрубить! У нас в степи знаешь, какие волки? Поменьше ваших, но зато злющие!» Я проснулся от холода. Утро выдалось зябким, туманным. От дыхания в воздухе клубился белый пар. Но небо было ясным и обещало хороший день без дождя. Дженнибек уже седлал коней. «Ну что, князь?» – спросил меня, чупав. «Сам попробуешь, или я?» «Сам», – кивнул я. «Надо же тренироваться». «Ну, давай, а я пока мешки соберу». Скользя подошвами сапог по осыпающемуся песку, я спустился к реке. Она неторопливо текла, едва шевеля отмирающие широкие листья кувшинок. Большая рыба золотистой молнией сверкнула у самой поверхности и ушла в темную глубину. Я опустился на корточки и хлопнул ладонью по воде. В темной толще возникла огромная жабье морда. «Здорово, не мой, пробулькала морда. Свежей рыбы хочешь?» «Привет, Хлюпень! Слушай, дело есть. Мы сейчас на реке Змеюки. Помнишь, где хазар разбили?» «Помню!» – квакнул Хлюпень. «У меня спина до сих пор тешится. Семь стрел засадили, гады!» «Так ты попроси Масю Потапыча. Сразу полегчает!» «Не надо!» – махнул рукой Хлюпень. «Я лягушек прикладываю. Как приложу, так мне легче. А ты чего хотел-то, бой. Просто поболтать или дело есть?» «Да, слушай, Хлюпень, пришли сюда пару водяников, пободрее, а? Нам в Старгород срочно надо, а с лошадьми беда. Мы тут плот построили, но своим ходом неделю добираться будем. Может, водяники нас того подтолкнут?» «Неделю», – передразнил меня Хлюпень. «Да до таком плоту вы до болтыхаться будете?» Он насмешливо выпучил глаза. «Ну, жабы и жабы. «Так и в мёрзнете блёд посреди льмень озера. Отколупывай вас потом!» Ладно, сейчас пришлю. Только не мой. Упряшим покрепче сделай. Они у меня парни молодые, резвые, рбанут с горяча и потеряют вас, потом не досмищешься. Минут через пять посреди реки с шумом вынырнули водяники. Да не двое, а четверо. Брат мой на Наперебой заквакали они. Не дохрена ли вас? Засомневался я. Перевернете плод нахрен. Не переживай, клясь! Мы меняться будем. на перекладных домчим без отдыха, а в Ильмень-озере тамошние водяники помогут. Сверху с берега послышался отчаянный крик. Это орал Айсак. Лупоглазы, спасайся, не мой, они людей заживо жрут. Нипробу мы не жрем, возмутились водяники. Чего ты орёшь? укоризненно сказал я Исаку. Это мои подданные. Он вылупился на меня. В «Серах рассказывала, что такие чудовища сожрали половину их отряда, их стрелы не берут. Водяники засмущались. Так это того, война, а так-то мы никого не трогаем. «Иди сюда», – махнул я Исаку. – «познакомишься». Айсак открыл рот. «Так ты у них главный князь». «Ну да», – скромно кивнул я. Айсак кубарем скатился вниз по берегу. Не мой. а можно я с вами поеду? Я никогда на такой штуке не плавал, а на лошадях меня стопиздило уже». «Надоело», – поправил я его. «Да, а я слышал, как князь Всевлад говорил Дженебеку. Князь Всевлад еще и не такое сказать может», – строго нахмурился я. «Ладно, в самом деле возьму мальчишку с собой, а то все влад его расспросами про эту серах достанет, еще сбежит пацан чего доброго». «Грузимся, чупав», – сказал я. Мы покидали на плот мешки и уселись сами. Водяники вытолкали нас на середину реки. Один впрягся в веревочную сбру и впереди плота, второй толкал сзади. Вода вокруг бревен забурлила, и плот понесся вниз по течению». «Давай, налегай!» – весело кричали свободные водяники, плавая и ныряя вокруг плота. Князь все и Дженебек махнули нам с берега рукой и запрыгнули в седло.